После боя Выбранная для этой ловушки поляна все еще дымилась. Разбитые взрывом деревья, буквально перепаханная земля, выжженные пятна, темные спекшиеся круги — все это было следами яростного сражения, которое уже невозможно было назвать просто боем. Это было столкновение воли, силы и сущностей. И Андрей, затаив дыхание, медленно прошел по краю импровизированной арены, чувствуя, как все внутри него по-прежнему дрожит. Не от страха, а от отголосков энергии, что все еще витало над землей. Он вглядывался, прислушивался и... Нашел сначала камень. Не просто артефакт, не обычный обломок, а ядро. Оно лежало в самом центре, там, где вспыхнул и рассыпался демон. Почти сферическая, величиной, с крупный грецкий орех, гладкое будто отполированная веками, но в его недрах, словно пульсировала пламя. Не огонь, густая, зловещая субстанция, цвета темного рубина, в которой плавали прожилки багряно-черного света. Иногда внутри кристалла вспыхивали узоры, Чуждые, угловатые, похожие на демоническую письменность, а потом исчезали, как будто не желая быть понятыми. От ядра демона исходило тепло, не жаркое, а липкое, будто кристалл сам был живым. И рядом с ним воздух дрожал, не от температуры, а от силы. Это было сердце сущности архидемона, закованное в материю. Такое ядро можно было использовать. Для алхимии, для плетений, даже для усиления собственных способностей. Но только в том случае, если сумеешь его удержать, не позволив духу внутри перехватить контроль. Андрей осторожно завернул его в тройной слой плотной ткани, пропитанной отталкивающими символами, и лишь потом спрятал в сумку. Рядом среди обугленных останков нечто сверкнуло. Это был пояс он был выцвевшим, но целым, тонкая гибкая кожа, почти как змеиная, но при ближайшем рассмотрении ясно было, что основой для такого материала было неземное существо. На ощупь она казалась живой, и кожа едва-едва пульсировала в такт его прикосновением. Пояс был сшит вручную, с внутренней стороны на нем шел ряд крошечных символов, почти незаметных. Возможно, магических или символических. При прикосновении в поясе чувствовался тонкий импульс. Слабая магия, направленная, скорее всего, на стабилизацию плетений и увеличение выносливости. Простейшая поддержка, но крайне полезная в бою. А может быть, тут есть какой-то секрет в самом поясе, так как на нем парень обнаружил десяток карманов, у которых тоже ощущалась магия. Чуть в стороне на иссохшей руке демона Андрей заметил кольца. Одно металлическое, массивное, грубое, будто выковали его не для красоты, а для какого-то ритуала. Металл был странным, ни серебро и ни золото. Тяжелое серое кольцо с вкраплениями, словно расплавленный обсидиан. На его поверхности у него имелся немного странный спиральный узор, напоминающий те самые печати, которыми он сам окружал демона. Оно было подавляющим. Андрей едва его коснулся и ощутил, как внутри него на миг стихла энергия. Оно глушило магию, скорее всего, позволяло временно гасить или маскировать свои потоки. Необходимая вещь для того, кто хочет прятаться от чужих плетений. Второе кольцо было изготовлено из чистого нефрита, бледно-зеленое, полупрозрачное, с вкраплениями белесого тумана внутри. Оно было легче, но куда более живым на ощупь. Нефрит источал умиротворение, и когда Андрей надел его на палец, он на миг почувствовал тишину. Не внешнюю, а внутреннюю. Будто кто-то заглушил эмоции, срезал тревоги, дал минуту покоя и одновременно пробудил ясность. Это кольцо явно было артефактом ментальной защиты, оберегающим разум от вторжений даже от собственного перегрева в условиях магической перегрузки. Наконец он заметил и браслеты на запястьях рук этого монстра. Их было четыре. Один, снова нефритовый, широкий, плотный, с выгравированной по окружности птичьей лапой будто отпечатком хищной когтистой птицы. Он был легким, но внутри ощущалась ветреная подвижная сила. Вероятно, усиливал рефлексы и помогал в скорости реакции. Три остальных — металлические и снова из того же странного материала, что и кольцо. Каждый с отдельным узором, один с капельками, словно дождь по стеклу. Второй, с волнами при прикосновении к нему, внутри чувствовалась влажная, холодная магия, отсылающая к стихии льда или воды. Третий, с переплетенными нитями, будто из паутины, и он казался самым коварным, так как при взаимодействии с ним в голове возникал диссонанс, а вокруг чувствовалась иллюзорная зыбь. Возможно, он помогал создавать обман зрения или рассеивание магических следов. Андрей стоял над этим собранием, понимая, это не просто трофеи, это ключи, инструменты, ответы. Он прошел через бой, обманул демона и теперь держал в руках то, что могло не только усилить его, но и помочь в грядущем путешествии потому что теперь он знал – этот мир гораздо шире, чем он думал, и демоны – далеко не все, что в нем скрывается. Немного погодя, Андрей устроился у подножия скалы, в том самом укрытии, откуда когда-то наблюдал за наставником. Теперь, когда туман боя рассеялся и вокруг царила тяжелая тишина, он мог позволить себе сосредоточиться. Перед ним сейчас находились разложенные аккуратно трофеи, словно на алтаре. Каждый из них он собирался изучить предельно внимательно, без спешки, словно раскручивая клубок сложной загадки. Он начал с браслетов, и первым он взял тот, что был металлическим, с выгравированной лапой хищной птицы. Надев его на свою руку, он закрыл глаза и сосредоточился на собственном потоке энергии. Реакция была почти мгновенной. В теле словно пробежала легкая вибрация, мышцы отозвались на нее, будто подготавливаясь к стремительному рывку. Движения стали более собранными, реакция быстрее и тоньше. Это был усиливающий браслет, идеально подходящий для ближнего боя и уклонения от атак. Следом, браслет с каплями, изготовленный из нефрита. При наложении собственной энергии, тот реагировал как-то странно, вроде бы принимая силу, но при этом не давая выяснить его предназначение. Вскоре Андрей почувствовал, как кожа на руке холодеет, будто облитая росой. Возможно, это было защитное устройство, способное создать влажную магическую пленку, гасящую тепловые или огненные атаки. Хотя сам парень не понимал, как может работать такая защита. Ведь сквозь такую защиту, если пленка полностью закроет его тело, то она перекроет ему и дыхательные пути. А чем дышать? Вопросы, вопросы. Этот браслет ему пришлось пока отложить. Третий с волнами вызвал сразу мощный импульс холода и даже краткий туман в легких. Здесь крылся более агрессивный потенциал. Скорее всего, этот артефакт не только защищал, но и мог быть каналом для управления магией воды или льда. Не самый простой, но вполне подходящий для создания ледяных плетений или заклятий замедления. Четвертый браслет, тот самый с паутиной, вызвал легкое головокружение. Он сразу отдался в глазах странной дрожью картинки. Окружающий пейзаж едва заметно двоился, и линии горизонта начинали плыть. Это был маскирующий артефакт, который влиял не на физическое тело, а на восприятие окружающих. Вполне подходил для незаметного перемещения или ухода из поля зрения противника. Затем он взялся за кольца. Серое металлическое кольцо с угловатыми линиями и печатью оказалось куда более интригующим. Приложив его к тому самому сундуку-артефакту, который он так и не смог открыть ранее, Андрей заметил, как та самая выемка идеально совпала с формой кольца. Как только металл коснулся поверхности, печать медленно начала светиться, а сам артефакт едва слышно щелкнул внутри, будто снимая первый слой блокировки. «Ключ?» — с удивлением произнес он. Не просто кольцо, а настоящая привязка, позволяющая открыть хранилище. И, возможно, не только одно. Он немедленно снял кольцо и отложил его в отдельную обертку. Это было ценное знание, с которым спешить не стоило. Другое металлическое кольцо, грубое, с угольным отливом и спиральным узором он снова изучил при помощи энергетического касания. При подаче собственной силы оно немедленно глушило отклик, словно все внутри замолкало. Это подтверждало его первую догадку. Это кольцо-глушитель магии. Оно могло блокировать или подавлять внешние потоки. И при должной тренировке маскировать присутствие самого владельца скорее всего, именно с помощью этих маскирующих артефактов данный демон и скрывал свои истинные силы от любопытного Андрея. Вполне может быть и такое. И, наконец, парень взял в руки два предмета, которые пока оставались загадкой, и выглядели как парные предметы — нефритовое кольцо и нефритовый браслет. Он снова примерил кольцо, мягкое сияние внутри, белесый туман, обволакивающий сознание, будто заволакивая его разум в какие-то сны. Когда он сосредоточился на потоке, внутри появилось нечто странное – образ, разорванная вуаль, за которой мелькали чужие образы, сны или видения, но они были не его. Он тут же снял кольцо». Оно явно было связано с ментальной областью, возможно, с погружением в чужое сознание, либо способно открывать видение скрытого. Но механизм был неясен, слишком тонкая это была пока что для него материя, так что для его опознания ему требовалась тщательная подготовка. Браслет же вызывал эффект еще более неуловимый. Стоило ему надеть его, у парня тут же возникало ощущение второй, более холодной кожи. Андрей ощущал ее, как едва заметный холодок, будто кто-то следит за тобой изнутри. Он не активировался напрямую, но при прощупывании энергии внутри браслета ощущалось какое-то медленное вращение. Плоскости воздействия соприкасались под странными углами, словно браслет был связан не только с физическим миром, но и с иным уровнем восприятия. Может быть, он был порталом, ключом или даже частью защитной системы. Но в этом Андрей пока что не мог быть уверен. Он аккуратно завернул оба артефакта и произнес почти шепотом. «Ладно, вы подождете. Немного». Перед ним была целая сеть новых путей: инструменты, трофеи, ключи и множество вопросов. Но теперь у него было то, чего у него прежде не было: время для подготовки, оружие и понимание, как устроен этот мир и как ломать его, если потребуется. Вернувшись после боя в опустевшую пагоду, Андрей двигался почти бесшумно, как тень, каждый шаг был продуман, каждая проверка окружающей местности выверена до мелочей. Он был истощен, но не позволял себе расслабиться. Взрыв, бой, финальная схватка с использованием фальшивых мин. Все это стало лишь первым актом. Он знал, что, уничтожив этого архидемона, он еще не очистил долину, а лишь обострил игру. Устало пошатываясь, он прошел в здание, закрыв за собой входную створку. Затем медленно обошел комнаты, задерживаясь у каждой щели, у каждого окна, откуда мог бы проникнуть кто-то или что-то. Лишь когда убедился, что все спокойно, Он позволил себе перевести дух, и только затем, на низком деревянном столе, он разложил два предмета, что вызывали у него наибольшее беспокойство. Нефритовое кольцо с его бледно-зеленым свечением и чуть неровной текстурой, будто на нем отразилось дыхание чужой души. И браслет в том же стиле, но украшенные углублениями, с установленными в них кристаллами, капельками, в которых при определенном освещении можно было различить нечто похожее на сложнейшие рунические символы, частично растворенные в материале. Медленно выдохнув и сосредоточившись, Андрей уселся по-восточному, выпрямив спину, положив руки на колени и замедрил дыхание. Он больше не был тем, кто просто прикасается к артефакту, чтобы ощутить его силу. Теперь он входил в резонанс, настраивал собственные энергетические потоки, чтобы услышать плетение артефакта так, будто это была музыка, скрытая в глубине материи. Первым он взял кольцо. Медленно, аккуратно. Пропустил через него тонкую нить собственной энергии, сначала по поверхности, не проникая в глубину. Ответ последовал почти сразу. В кольце, словно в отголоске, раздался тонкий, колеблющийся импульс, похожий на вибрацию древнего шелка. И этот импульс не был нейтральным. Он чувствовал его чужую ауру, чью-то волю, чьи-то мысли, остаток личности, отпечатавшийся на артефакте, как кровь на ткани, как отпечаток пальца. Он усилил поток и медленно направил его внутрь. Плетения кольца были невероятно сложны. Это были не просто узоры, а чуть ли не полноценные узлы сознания, словно кто-то вплетал в структуру кольца не только силу, но и часть собственного понимания реальности. «Это не просто артефакт», — глухо прошептал он. «Это носитель личности». Его энергия словно наткнулась на воронку, в которую могла бы провалиться, если бы он продолжил. Поэтому он отдернул поток, разом разорвав соединение. Палец, которому он прикоснулся к кольцом, онемел. Тихо хмыкнув, он отложил его и повернулся к браслету. С тем же осторожным усилием он позволил энергии пройти по виткам, что шли по его поверхности, а затем погрузился глубже. Здесь отпечаток был еще сильнее, и не просто аура, давление, будто внутри браслета кто-то вглядывался в него в ответ. Не сейчас, не буквально, но след, оставленный предыдущим владельцем, был настолько ярок, что, возможно, мог чувствоваться даже спустя десятилетия. И именно тогда Андрей осознал тот факт, что ни кольцо, ни браслет нельзя было активировать полностью, пока остаточная аура предыдущего владельца не рассеется. А это требовало времени. Возможно, а может, и месяцев, или же специальных процедур очищения, которые он пока что просто не знал. Так что парень отстранился, положив артефакты обратно на ткань, при этом тяжело вздохнув. «С этим делом мне торопиться точно нельзя. Эти вещи слишком личные и, вполне возможно, могут быть слишком ценными. А иначе зачем кому-то привязывать такие предметы к собственной ауре, как мой стилет?» Эти выводы не сильно порадовали Андрея. Сейчас ему казалось, будто бы часть души архидемона продолжает цепляться за материю этих артефактов. А силу этого чудовища недооценивать было с его стороны весьма опасно. Если Андрей все же решит впустить это в себя сейчас, то он рискует стать проводником чего-то, что явно не захочет отпускать полученную власть. Тихо хмыкнув, Андрей медленно встал, подошел к старой нише в стене, в которой теперь хранил все, что требовало особого обращения. Он аккуратно обернул артефакты в заговоренную ткань, которую когда-то использовал для хранения трав, и уложил внутрь. «Вы подождете», — сказал он снова, почти как заклинание. «У меня еще остались вопросы. И слишком много незаконченных дел». Андрей затаил дыхание, когда вновь достал из укромного мешочка то самое металлическое кольцо, некогда найденное среди останков демона-наставника. Простое на первый взгляд, но при ближайшем рассмотрении тонко вытравленный по внутреннему обуду узор, а сверху располагался рисунок, образующий магическую печать, которую он уже узнавал. Именно она – точная копия отпечатка на крышке сундука артефакта, стоявшего в углублении под полом одного из внутренних помещений пагоды. Андрей долго не решался взломать его, но теперь, после всего увиденного, после всего пережитого, тянуть больше было нельзя. Он опустился на колени перед сундуком, потускневшая бронзовая накладка на крышке тускло поблескивала в свете лампы, словно глаз, смотрящий прямо в душу он приложил кольцо к резной выемке на крышке и тут же услышал щелчок. Глухой и глубокий пронесся по помещению, будто замок не просто открылся, а признал его. Тихо выдохнув, медленно приподняв крышку, Андрей почувствовал, как изнутри веет прохладой, будто пространство внутри хранило в себе другой воздух, чуждый и неподвижный. Сверху, аккуратно вставленная в черную мягкую подложку, находилась тонкая прямоугольная шкатулка, сделанная из лакированного красного дерева с вкраплениями черного янтаря. Она уже сама по себе была артефактом. Он осторожно снял крышку и замер, ведь внутри, на мягкой подложке цвета сушеной крови, покоился тот самый костяной жезл. С первого взгляда он напоминал тонкую руку ребенка, выточенную и странной, мерцающей кости, которую невозможно было спутать с чем-то человеческим. На ней были вырезаны витиеватые символы, что будто пульсировали при взгляде. Пальцы были сжаты в кулак, внутри которого, если приглядеться, прятался небольшой кристалл, сияющий изнутри мерцающим зеленовато-синим светом. «Ключ карки» прошептал Андрей. «Только ли, возможно, к другому миру?» Он аккуратно отложил шкатулку в сторону и обратился к остальному содержимому сундука. Под шкатулкой лежали предметы, не менее интересные и опасные. Сначала ему под руку попали два меча. Первый – короткий, с прямым лезвием, выполненный из серо-синего металла, тяжелого, но хорошо сбалансированного. Рукоять – была оплетена какой-то странной шершавой кожей, похожей на акулью, и обернута шелком. А у основания клинка имеется тонкая гравировка, повторяющая узор молнии. Магия, сокрытая в нем, отзывалась пульсацией стремительной ярости и при контакте с энергетикой Андрея вызывала легкое покалывание в пальцах. Второй был изогнутым и немного длиннее, с лезвием из темного, почти черного металла, который, казалось, поглощал свет. На его поверхности были вырезаны знаки подавления и разрушения, а при приближении к нему стиралось ощущение собственной энергии, будто он впитывал все вокруг. Это был меч-утолитель, заточенный на уничтожение магии. Затем он обнаружил несколько свертков с одеждой, сложенные в левой части сундука. Непростые, из тончайших, но крепких тканей. Некоторые, судя по швам и скрытым вставкам, могли быть защитными, сплетенными с помощью магических нитей, которые даже не были видны без энергетического зрения. Там же была и маска, грубо вырезанная, но явно хранящая в себе артефактную основу возможно, для скрытия ауры. Чуть ниже, ближе к дну сундука, лежали два достаточно крупных кожаных мешочка, перевязанные шелковым шнуром. Андрей развязал первый. Внутри извякнуло серебро. Монеты, по его первому впечатлению, были древними, с квадратным отверстием посередине, покрытые символами, где можно было разглядеть китайские или корейские иероглифы, выполненные в старом стиле. Каждая монета была практически настоящим маленьким артефактом времени, излучающий слабое, но устойчивое поле. Второй мешочек был тяжелее. Там было золото. Те же монеты, но более массивные, с более резким сиянием. Некоторые были еще и заговорены. Об этом свидетельствовали крошечные гравировки на боках, которые можно было увидеть только под определенным углом. И, наконец, в углу сундука обнаружилась еще одна плоская коробочка, обтянутая кожей и привязанная веревкой. Внутри были тонкие пергаментные ленты, каждая исписана аккуратным каллиграфическим почерком. Записи, ноты заклинаний, зарисовки плетений, упражнения по управлению аурой, фрагменты философских размышлений о душе, воплощении и слиянии энергии Андрей сидел перед всем этим, как перед кладом из чужой жизни, из другой эпохи. И чем дольше он смотрел, тем сильнее чувствовал, это все было подготовлено. Для него или для кого-то. В кого он, возможно, должен был превратиться. Хотя, вряд ли. Ведь его намеревались превратить в жертву, которая сама должна была впустить в себя силу инфернальных существ. Скорее всего, именно в этом и заключался основной смысл ритуала, который так старательно воплощали в жизнь демоны. Он медленно прикрыл крышку сундука, но не запер до конца. Теперь этот сундук стал его библиотекой тайных знаний. Но жезл, он все еще лежал перед ним в раскрытой шкатулке, молчаливый, угрожающий. А где-то в глубине сознания Андрей уже чувствовал. Эти странные врата, ведущие к алтарю, ждут его. И мир по ту сторону еще не закончил с ним счёты. И для начала ему нужно было всё таки разобраться с тем самым странным проломом в Нижний мир, которым этот старик старательно отвлекал внимание парня все это время. И сейчас Андрей и сам уже чувствовал, что с этим местом было что-то не так.